Одно время служил в австрийской дивизии. Замечательно, великолепно. Кайзер Франц Иосиф похлопал Штайнера по плечу. Тогда мы с вами почти земляки. Так как же сыграем партию? Конечно, сыграем. Они вошли в помещение таможни. Через час Штайнер выиграл 7 шиллингов. Он не прибегал к шулерским методам Фреда, играл честно, но он был намного искуснее таможенников и просто не мог не выигрывать у них, особенно если шла хоть сколько-нибудь «Счастливая карта». В 11 они все вместе поужинали. Таможники и заявили, что это завтрак, поскольку их дежурство длилось до 8 утра. Завтрак был плотным и вкусным. Затем они продолжили играть. Штайнеру частого подали козырные карты. Австрийская таможня сопротивлялась с мужеством отчаяния. В час ночи игроки называли друг друга по имени –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 Наконец Кайзер, Франц Иосиф, горестно развел руками. Что ж, выиграл, так выиграл, сказал он тоном человека, примирившегося с горькой судьбой. Выпотрошил нас начисто. А теперь упорхнешь себе, как осенняя ласточка. Душегуб ты этакий. Просто у меня были хорошие карты, ответил Штейнер. Чертовски хорошие карты. Том-то все и дело, менохолически произнес Кайзер Франц Иосиф. У тебя были хорошие карты. А завтра, глядишь, и нам попались бы хорошие. Но тебя-то уже здесь не будет. В этом есть какая-то несправедливость. Согласен. Ну, разве где-нибудь она есть? Скажите, братцы. Справедливость в карточной игре состоит в том, что проигравший пробует взять реванш. Но если снова проиграет, тогда уж, конечно, ничего не попишешь. А так кайзер франц иосиф поднял руки словно изготовившись к хлопку чувствуешь какую то неудовлетворенность послушайте ребята сказал Штайнер. если дело стало только за этим вы перебросьте меня через границу сейчас а завтра швейцарцы вытурят меня обратно и тогда пожалуйста отыгрывайтесь тут кайзер франц иосиф гулко хлопнул в ладоши вот именно облегченно простонал он ведь мы то сами не можем предложить тебе это, понимаешь или нет? Ведь мы инстанция. Резаться с тобой в карты сколько угодно, это не запрещено. Но подстрекать тебя к повторному нарушению границы мы не имеем права. А вот если ты придешь сам, совсем другое дело. — Приду, — сказал Штайнер. — Можете не сомневаться. Он явился на швейцарский пограничный пост и доложил, что ночью хочет вернуться обратно в Австрию. Его не отвели в полицию, оставили прямо на месте. Было воскресенье. Рядом с домиком таможни находился небольшой трактир. Во второй половине дня через границу прошло много машин. Но после восьми все затихло. В трактире сидело несколько таможенников, уволенных в отпуск. Сегодня они пришли проведать товарищей по службе и теперь играли в яс. Штайнер оглянуться не успел, как уже держал в руках карты. Швейцарцы играли великолепно, с каким-то железным спокойствием, к тому же им невероятно везло. К десяти часам они отняли у Штайнера восемь франков, к двенадцати ему удалось отыграть пять, но к двум часам ночи, когда ресторация уже закрывалась, он проиграл в общей сложности тринадцать франков. Швейцарцы поднесли ему несколько больших рюмок вишневой водки, это пришлось весьма кстати, ночь была свежа, а ему предстояло перейти Рейн вброд. На другом берегу он заметил чей-то силуэт, четко выделявшийся на фоне небосвода. Приблизившись, Штайнер узнал кайзера Франца Иосифа. Луна повисла над его головой, точно нимб святого. Стуча зубами, Штайнер кое-как обтерся, затем допил остаток вишневой настойки, которой его снабдили швейцарцы, оделся и подошел к одинокой фигуре. «И где тебя черти носят?» — приветствовал его Франц Иосиф. «Жду тебя с половины первого. Мы боялись, еще заблудишься, потому я и стою здесь». Штайнер рассмеялся. «Меня задержали швейцарцы. Давай, пошли скорее. У нас остается всего два с половиной часа». Соражение возобновилось. К пяти утра исход его оставался неясным. Австрийцам явно привалилось счастье. Кайзер Франц Иосиф злобно швырнул свои карты на стол. «Ведь надо же! В такую минуту и вдруг все бросить!» Он надел шинель и опоясался ремнем. «Пошли, Зэп, сказал он Штайнеру. «Ничего не попишешь. Служба есть служба. Мы обязаны переправить тебя». Они зашигали границы. Франц Иосиф курил пряную Виргинию. Сорт сигар. «Знаешь что?» — сказал он немного погодя. «Мне кажется, сегодня ночью швейцарцы особенно бдительны. Ждут твоего возвращения, как ты думаешь?» «Очень возможно», — ответил Штайнер. «А что, если переправить тебя не сегодня, а завтра? Это гораздо разумнее. Тогда они решат, что ты пробрался вглубь Австрии, и будут менее внимательны». «Совершенно точно». Франц Иосиф остановился. Глянь -ка. «Свет карманного фонарика, заметил? Смотри. И там тоже видишь?» «Ясно вижу», — Штайнер ухмыльнулся. Он ничего не видел, но хорошо понимал, куда клонит старый таможенник. франц -Иосиф почесал свою серебристую бородку и хитро подмигнул Штайнеру. «Нет, брат, не просочиться тебе сегодня. Как пить дать не просочиться? И спорить тут не о чем. Надо возвращаться назад, Зэп. Мне, конечно, очень жаль, но сегодня у них вся граница прямо-таки кишит жандармами. Остается только одно – выждать до завтра. Уж придется мне написать рапорт. Ладно. Они просидели за картами до восьми утра. Штайнер проиграл восемнадцать шиллингов, но у него еще оставалось двадцать два. Франц Иосиф написал рапорт и передал Штайнеру дневному наряду. Новые таможенники оказались отъявленными формалистами. Они отвели Штайнера в полицейский участок, где он проспал весь день. Ровно в восемь сюда пришел кайзер Франц Иосиф и торжественно отвел Штайнера обратно на таможню. После непродолжительного, но обильного ужина борьба началась заново. Через каждые два часа с дежурства возвращался новый таможенник и подменял одного из своих товарищей.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 Мерещится всякое. Штайнер буквально выпотрошил таможню. Особенно активное изъятие ее фондов произошло между тремя и пятью часами. Отчаявшийся Франц Иосиф решил вызвать подкрепление. Он позвонил в городок Букс тамошнему чемпиону тороку. Чемпион примчался вихрем на мотоцикле. Но все было бесполезно. Штайнер заставил и его выложить все до последнего франка.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 «Ты красивее, чем прежде. Ты голодна?» «Да», — сказала Рут. «Я изголодалась по всему, и по тебе, и по улицам, и по свежему воздуху, и по хорошему разговору. Тогда пойдем пообедаем. Есть тут небольшой ресторан, где подают свежую рыбу из озера, как в Лицерне». Керн сиял отчасти. В Швейцарии так много озер. «А где твой багаж?» «На вокзале, конечно. Ведь я уже старый, искушенный бродяга». «Верно». И я горжусь тобой. Рут, тебе предстоит совершить свой первый нелегальный переход границы. Это нечто вроде экзамена на аттестат зрелости. Не боишься? Ни капельки. Да и бояться нечего. Границу я знаю как свои пять пальцев. Мне там знакомо буквально все. Я уже купил билеты. Позавчера во Франции. Все подготовлено. Вокзал изучен досконально. Отсидимся с тобой в одном вполне безопасном кабачке. Оттуда в последнюю минуту пройдем прямо к поезду. Ты достал билеты? откуда у тебя деньги ведь ты так много послал мне дойдя до полного отчаяния я решился ограбить швейцарское духовенство шнырял по Базелю и женеве как заправский гангстер но вот теперь мне уже нельзя показываться здесь хотя бы в течение полугода рут расхохоталась и я привезла немного денег доктор бир раздобыл их для меня в какой то организации помощи беженцам стоя вплотную друг к другу они медленно подвигались к окошку. Керн сжимал опущенную руку Рут. Они говорили тихо, почти шепотом, стараясь казаться, возможно, более равнодушными и безучастными ко всему. «Все-таки нам невероятно везет», — сказал Керн. «Ты приехала в Женеву не только с видом на жительство, но вдобавок еще и с деньгами. Почему же ты мне ни разу не написала? Не могла?» Боялась. «Думала, приедешь на почту за письмами, а тебя схватят». Бер рассказал мне историю с Амерсом. Он тоже считал, что писать не следует. А вообще-то я написала тебе много-много писем, Людвиг. Все время писала, без карандаша и бумаги. Разве ты этого не знаешь?» Она вопросительно посмотрела на него. Керн еще крепче сжал ей руку. «Конечно, знаю». «Ты уже сняла комнату?» «Не сняла. Прямо с поезда побежала сюда». «Знаешь, Рут». Керн запнулся на мгновение. В последнее время я превратился в какого-то лунатика. Не хотел ничем рисковать, вот и стал кочевать из одного государственного пансиона в другой. Он заметил тревожный взгляд Рут. «Нет, не бойся, я не про тюрьму, а про таможни. Там можно отлично выспаться. А главное, там тепло. Когда наступают холода, в таможнях не жалеют дров, топят почем зря. Но все это к тебе не относится». Уж коль скоро у тебя есть вид на жительство, мы снимем для тебя роскошный номер в Гранд-Отель Бельвью. Там живут представители Лиги Наций, министры и подобные им бесполезные людишки. Этого мы не сделаем, я останусь с тобой. А если ты считаешь, что здесь опасно, то уйдем сегодня же ночью. — Что вам угодно? — нетерпеливо спросил почтовый чиновник. Они не заметили, как очутились у окошка. «Марку в десять сантимов», — сказал Керн, мгновенно сообразив, где они. Чиновник подал ему Марку. Керн расплатился, и они направились к выходу. «На «Ну, что тебе эта Марка?» — спросил Ирут. «Не знаю. Купил ее просто так, как увижу человека в форме, реагируя автоматически». Керн разглядел Марку. На ней был изображен чертов водопад близ Сен-Готтарда я мог бы послать Амерсу анонимное издевательское письмо со всякими оскорблениями», — заявил он. «Амерс», — сказал Эрут. «А тебе известно, что он лечится у Бера?» «Что? Неужто правда?» Керн ошеломленно уставился на нее. «Ты еще скажи, что он жалуется на печень, и тогда я от радости сделаю сальто мортале». Рут схохоталась. хохот так разобрал ее, что она стала извиваться точно ивы на ветру. Да, именно на печень, потому-то он и пошел к Беру. Ведь в Муртине Бер единственный специалист в этой области. Ты подумай, какие угрызения совести испытывает Амерс, ведь он вынужден лечиться у еврейского врача. О боже, я дожил до истинно великой минуты. Однажды штайнер сказал мне, что любовь и месть очень редко приходят к человеку одновременно. И вот я стою здесь на ступеньках главного Женевского почтамта, наслаждаясь и тем, и другим. Я люблю, и я отмчен. Может быть, и Биндинг попал, наконец, в тюрьму, или хотя бы сломал себе ногу. Или у него украли все деньги. Еще лучше. У тебя неплохие идеи, Рут. Они спустились по ступенькам. «Надо идти в самой гуще толпы», — сказал Керн. «Тогда едва ли что-нибудь случится». «Мы сегодня ночью перейдем границу?» — спросила Рут. «Нет. Сначала тебе надо отдохнуть и отоспаться. Предстоит долгий путь». «А ты? Разве тебе не надо выспаться? Ведь мы можем остановиться в одном из пансионов по списку Биндера. Вероятно, это не так уж опасно?» «Не знаю», — сказал Керн. «Думаю, ты права. Вообще, у самой границы все не так уж страшно». Я много раз кочевал туда и сюда. В худшем случае нас приведут на таможню. Но даже если бы тут было не совсем безопасно, все равно вечером я бы, пожалуй, ни за что не ушел без тебя. Правда, днем среди оживленной городской толпы не так уж трудно быть твердым в своих намерениях. Но вот вечером, когда темно, все становится иным. Впрочем, к чему эти разговоры? «Ты снова со мной, и как же это я добровольно уйду от тебя? Это просто немыслимо!» «Да я и не осталась бы здесь одна», — сказала Рут.